Глава 23. Мама. Весь полёт Оливия спала, прижавшись виском к иллюминатору. Рождественская неделя на Корфу, где жили её родители, отняла много сил. Отец был нездоров. Из-за бессонницы и мучивших его болей он был подавлен. Еле вставал и, главное, ничему не радовался. Даже её приезду. «Это лекарство», — тихо объясняла ей мама, когда они вдвоём стояли на кухне. Они притупляют все эмоции, все ощущения. Но без них он не справится». Когда отец совсем ослаб и без посторонней помощи обходиться уже не мог, мама бросила преподавание в Афинах и перебралась к нему на Корфу. О сиделках он и слышать не хотел, поэтому ей пришлось целиком взять на себя и дом, и уход за бывшим мужем. «Он практически ничего не ест», — продолжала она, помешивая в кастрюльке какую-то серую бурду. Вот варю ему каждый день овсяную кашу, делаю пюре из овощей. Но ничего, может, твоё присутствие встряхнёт его немного. Посетим за праздничным столом, как в старые времена». Ну и в сочельник с постели отец не поднялся. Лежал, повернувшись к ним спиной, изучая невидимый узор на стене. Дождавшись, когда он уснёт, женщины вышли во двор, где стояла чугунная скамейка и столик с мозаичной столешницей. Мама грустно улыбнулась. «Помнишь, ты подарила его отцу на юбилей? Он ведь тогда поверить не мог, что ты сложила узор сама». А потом хвастался перед гостями, каждому демонстрировал, какая талантливая у него дочь. Оливия погрустнела. Папин праздник она хорошо запомнила. Всей семьёй они жили в Афинах. Родители между собой давно не ладили, но Оливия скрепляла этот союз до поры до времени. Отец неделями пропадал на работе. Брался за внеурочные, ночуя в своём кардиоцентре, и постоянно уезжал на конференции. Ею занималась мама, но виделись они в основном днём в хореографическом училище, где та преподавала. По вечерам мать частенько отсутствовала. У неё то и дело возникали неотложные встречи, подработки и консультации. Правда открылась неожиданно. В школе отменили два последних урока, и Оливия помчалась домой. Вот повезло, куча свободного времени. А там никого. Отца с утра вызвали к тяжёлому пациенту, а мама была на занятиях. Ключа у неё не оказалось, а потому пришлось тащиться на перекладных в училище в надежде застать маму. «Так или Ади у нас по средам не работает?» ошарашила её женщина-администратор, сидевшая на входе. «У неё уроки только по понедельникам и пятницам. Плюс ещё субботняя группа». Поразмыслив, Оливия решила ни о чём мать не спрашивать. Раз ей не объяснили всего сразу, Значит, была какая-то причина. Смущало то, что не знал об этом и отец. Он полагал, что у жены полная занятость, и не раз предлагал найти какую-нибудь женщину, которая могла бы присматривать за ребёнком в её отсутствие. Но мама лишь отмахивалась. «Девочка у нас уже большая, справится». И Оливия справлялась. Сама подогревала себе обед, сама делала уроки, сама добиралась до училища, где проходила балетную подготовку. Зато впоследствии, Когда она оказалась одна в парижском балетном пансионе, ей не пришлось ни к чему привыкать. Ранняя самостоятельность выручала всегда. Единственное, с чем Оливия не могла сжиться, это гнетущее чувство одиночества, незащищённости, душевной пустоты. Оно зародилось в тот день, когда на отцовский юбилей в их доме собрался народ. Приятели, коллеги и даже бывшие пациенты. В гостиной бренчала фортепиано. Кто-то из гостей музицировал, фальшиво выводя старую мелодию. Отовсюду раздавался смех, то и дело хлопали двери, а из отворённых окон доносились дружеские тосты. Наконец, раскрасневшийся, слегка захмелевший от вина и радости отец пригласил всех в патио, закуток во внутреннем дворе, где заплетённой оградкой в тени призимистых фиг скрывались садовые кресла и небольшой инкрустированный столик. Его преподнесла в качестве подарка любимая дочь — Оливия. Целую зиму она собирала осколки керамической плитки вокруг школы и училища, а потом сажала их на специальный клей, следуя своему замыслу. «Напоминает авангардный стиль Вишневского», — заметил один из гостей, изучая рисунок. «Посмотрите, та же контрастность, те же формы». «Да брось ты, Никас, какой абстракционизм», — возразил отец. «Это образный мир детской души. Только она так бесхитростно и прямолинейно может выразить сущее». У Анны, кстати, на этот счёт была своя теория. Давайте её спросим. Он осмотрелся в поисках жены, но во дворе её не обнаружил. «Оливия, сердце моё, не знаешь, где мама?» Оливия пожала плечами и отправилась на разведку в дом. Однако ни в одной из комнат матери не оказалось. Поддавшись озорному любопытству, девочка распахнула входную дверь и выглянула наружу. На улице было пустынно. День выдался знойным, и большинство семей отправилось к морю, или же коротало время в затемнённых квартирах. Вдруг в отдалении, рядом с детской площадкой, она заметила знакомое авто. Это был спортивный Ауди, который уже не раз попадался ей на глаза рядом с училищем. В нём сидела двое — мужчина с чуть рисковатыми чертами лица и её мать. Они о чём-то разговаривали, и Оливия решила не мешать. Наверное, заскочил по делу знакомый с работы. Неожиданно мужчина выбрался из машины, обошёл её и помог маме выйти. Та подняла лицо и взглянула на него с доверчивой улыбкой. В ней сквозила такая нежность, такая пронзительная искренность, такая теплота, что Оливия стала не по себе. Мир завертелся, замелькал перед глазами, словно кто-то ударом опрокинул её навзничь. Они стояли, не сводя друг с друга глаз. Мать протянула руку и приложила ладоньки к его груди, словно пытаясь нащупать под рубашкой сердце. Он обхватил её пальцы и прижал к себе крепко, не проронив ни слова. Через мгновение мать развернулась и, опустив глаза, зашагала к дому. В душе Оливии что-то всхлипнуло и тут же захлебнулось. Не разбирая дороги, она бросилась в свою комнату и захлопнула дверь. Прошло много лет. Но эта немая сцена до сих пор стояла у неё перед глазами. Но даже теперь она не решалась расспросить мать об этом человеке. Только ночами в припадке неукротимой щенячьей тоски, которая накатывала на неё без предупреждения, Оливия вжималась лицом в подушку и шептала. «Как ты могла? А мы?» Дождавшись своей очереди в зоне ожидания такси, Оливия, наконец, запрыгнула в просторный Ситроен. Температура в Париже опустилась до нуля, воздух наполнился свинцовой гарью, ей тут же захотелось вернуться назад, на Корфу. Причина крылась не только в погоде, тоске по родителям, тревоге за отца, но и в том что с Родионом за время рождественских каникул они ни разу не разговаривали. Он уехал в Нормандию и давал о себе знать лишь короткими сообщениями. Они были вежливы, но напрочь лишены эмоций. Праздничный город выглядел пустым, и до Монмартра, от аэропорта, они долетели за полчаса. Таксист высадил её у калитки и застрекотал шинами вниз по проспекту Жуно. Его уже ожидал новый клиент. На входе в дом к которому примыкала их пристройка, стояла немолодая женщина. На голове её красовалась синтетическая шапка-ушанка, а сухопары и лодыжки были обмотаны полевыми гамашами, какие носили солдаты времён Второй мировой. Негнущимися от холода пальцами она пыталась нащупать в сумке сигареты, бормоча себе под нос. «Ну, погодка! Что твои Альпы? Наверное, опять холодный фронт, Москва, Париж. Одного я не пойму. Как они там в Сибири курят? Поднимаясь по ступеням, Оливия усмехнулась про себя. Каким образом курит в Сибири, ей предстояло выяснить. В почтовом ящике её ждали счета за коммунальные услуги, рекламные листовки и плотный конверт с множеством штампов. Это был долгожданный ответ на запрос, который она посылала в Госархив РФ ещё месяц назад. Из сводки следовало, что Осип Семёнович Штерн пересек советскую границу в сентябре 1945 года. Он прибыл эшелоном с возвращенцами, следовавшим через Германию и Польшу. После проверки в фильтрационном лагере НКВД Штерн направился в Брянск, где проживали его родственники. Дальнейшая судьба гражданина Штерна доподлинно была неизвестна.